Глава двадцать вторая «Шаман». Мороженое тает прямо на глазах. Тороплюсь к Маше, пока десерт не стек на асфальт. И мне уже очень не нравится то, как она мечется из стороны в сторону, что-то выговаривая в трубку. Сбрасывает звонок и смотрит на меня глазами по пять копеек. «Дан, я, кажется, очень жестко накосячила». В панике выкрикивает так громко, что на нас оглядывается прохожая. «Тут такое дело!» Ее прерывает звонок моего мобильника. Отдаю мороженое ей в руки — И, хлопнув ладонями по карманам, достаю телефон. Не бери, нет! снова вскрикивает Маша. На экране высвечивается имя абонента, вздохнув, сдвигая бегунок в сторону зеленой трубки. «Здорово, Макс! Только успеваю сказать. В меня летит отборный мат, где охуевший мудак одно из самых приличных выражений. Марьянин вообще не стесняется высказывать мне все, что думает. Отодвинув трубку от уха, строго смотрю на притихшую невесту. Она вжала голову в плечи и стреляет виноватым взглядом куда угодно, только не на меня. Не удержалась, Дуреха. Я сам должен был поговорить с другом и всё ему объяснить. Но девочки — такие девочки. Выговорился. Хмыкнув, отхожу в сторону, чтобы Маша не подслушивала. «Я тебе её как другу семьи доверил». «Никак не остынет Макс. Как брату мать твою. А ты, чудовище, решил её в кровать затащить? Тебе там совсем башку снесло в этой деревне?» «Солнечный удар ёбнул? Или твоя Вика давать перестала? Чё ты творишь?» Он тяжело сопит в трубку, а я смотрю, как поблескивает и качается на воде горячее солнце. На другом берегу деревья и какие-то постройки. Похоже на промзону. Плавучий кран жутким монстром нависает над бетонной оградой. «Шамля!» «Я здесь. Ты закончил?» «Сука!» — рычит Марьянин. «Закончил. Приедешь, поговорим». Согласись, есть темы, которые лучше обсуждать глаза в глаза, тем более с лучшим другом. Подчеркиваю, что для меня ничего не изменилось. Мы собрались уже. Все еще порыкивает он и дымит прямо в трубку. Отлично, значит, скоро увидимся. За твое спокойствие иногда хочется тебя въебать. С усмешкой заявляет Макс. Пф, попади сначала. По-мальчишески дразнет друга, немного разряжая наш разговор. Из ствола по яйцам точно не промахнусь. Он принимает вызов. Жду с нетерпением, улыбаясь шире, глядя, как в небо с того берега взмывает крупная птица. Разворачиваюсь и иду к Маше. Она так и не притронулась к мороженому. Забираю, отношу к ближайшей урне то, что от него осталось. Вернувшись, обнимая невесту, зажимая между собой и парапетом, мягко касаясь подбородка, поднимаю ее лицо выше. Сильно орал. Не больше обычного, разглядывая ее веснушки. Они стали ярче и ещё привлекательнее. Провожу по ним пальцем, а хочется губами, но так мы еще больше запутаемся, и девочка не поймет, где наши отношения на старте свернули не туда. Когда Макс приедет, дай нам поговорить, ладно? Не торопись и не лезь вперёд меня с объяснениями. Взрослые мальчики разберутся сами. «Я только Иве хотела рассказать, откуда я знала, что брат все услышит?» Поджимает губы Машка. «Я тебя ни в чем не обвиняю, просто прошу дать мне как мужчине решать свои мужские задачи». Чуть склонившись к ее лицу, убирая за уши растрепавшиеся волосы. Мы зависаем, глядя друг другу в глаза. Я соскальзываю рукой по ее предплечью, поглаживаю запястье и переплетая наши пальцы, крепко сжимаю ее ладонь своей и тяну в сторону киоска с мороженым за новой порцией допинга для хорошего настроения. «Дан, а у нас точно все хорошо?» — беспокоится Маша. «Да, но если ты хочешь что-то сказать или спросить, я готов услышать. Аккуратно толкаю ее в нужную мне сторону». «Я?» Маша набирает в легкие воздуха, задерживает дыхание и сдувается. «Не знаю». Блуждает взглядом по табличке с названиями мороженого. «Наверное, просто волнуюсь. Это же такое событие, свадьба». Ее красивые глаза вспыхивают неподдельным восторгом. «Согласен, красивый и очень важный обряд. Ты выбрала?» Кладу ладонь между ее лопаток. указывает на арбузно-замороженный лед. Мы еще немного гуляем по набережной и сворачиваем в сторону припаркованной машины. Под музыку едем домой, болтая на отстраненные темы. С Машей легко и одновременно очень сложно. Она красиво улыбается, щурится, когда солнце бьет ей в глаза. Мое сердце искренне радуется тому, насколько эта девочка настоящая, без фальши, столичного давно осточертевшего глянца, надутых губ, силиконовых сисек и сделанных задниц». Девочка-непосредственность, девочка-солнце. Мне нравится вот так беззаботно говорить с ней о ерунде. Душа отдыхает, остальное поправим. Дома навстречают теплый ужин и холодный домашний квас. Еще один уютный вечер под звон комаров, рассказы тётушке и попытки Маши научиться гадать. За ним проходит еще один и еще. И вот мы уже ждем в гости Макса. Друг взял машину в аренду и сказал, что от вокзала доберется сам. У нас суета. Маша от волнения превратилась в электровеник. Я иногда не успеваю уследить за ее перемещениями. Тетя Нелли колдует над своей фирменной выпечкой. Она тоже очень ждет этого раздолбая, как родного. К нашему дому приближается рычание движка. У меня за спиной что-то звонко разбивается. Оглядываясь, Маша присела и подбирает с земли крупные осколки стакана, бормоча себе под нос. «Простите, извините». Предупреждающе смотрю на нее и направляюсь встречать друга детства. Марьянин выходит из машины, размашисто шагает ко мне и с размаху въезжает кулаком в скулу. Ива охает, Маша взвизгивает, а я остаюсь на месте, не собираясь отвечать Максу. Он, в общем-то, больше и не бьет. «Вот теперь поговорим», — заявляет мне. «Пойдем прогуляемся». Потерев место удара, вынимая сигареты, одну протягиваю другу. «Не злюсь. На его месте я бы тоже врезал». «Дан, какого хера ты вытворяешь? Она дура мелкая». На адреналине рычит Макс. «Дура», улыбаясь, возвращаясь к нашему недавнему судьбоносному утру. «Но только там, где у нее нет опыта. Мы такими же были. И сейчас бываем. Пока лбом не шарахнешься, не поймешь, как правильно». «Давай без своей философии, а?» Закатывает он глаза. «Что за хрень со свадьбой? Ты с ней спал?» «Тормози с такими вопросами, Макс. Я в твою кровать не лезу. Свою тоже не пущу». «Машка, моя сестра». «Ну да, это же другое». «Машка — девушка, в которую я влюблён. Чуешь разницу? А насчёт ЗАГСа ты и сам уже знаешь. Заявление подали». «Влюблён?» «Фыркнув, вдруг так сейчас напоминает свою сестру». «Сам в шоке. Развожу руками. Я ехал сюда, чтобы её забыть. Честно признаюсь ему. Думал, вырву с корнем, и всё будет как раньше. Но мля Макс не будет». «Я благословить тебя теперь должен?» «Всё ещё ершится он». «Духи благословят, а ты можешь просто быть рядом, как лучший друг, хлопая его по плечу, и как ее брат. Мы нужны ей, Марьянин, и не как те, кто вечно рычит и читает нотации». «Ты опять меня лечишь?» — он недовольно хмурит брови. «Заткнулся», — поднимая ладони. «Вот и заткнись!» — ухмыльнувшись, он толкает меня плечом, а я его, снова он. «Возимся, как дети, играя в драку, но не причиняя друг другу боль». «Фак, как я соскучился по этому захолустью!» гей Раскинув руки в стороны и задрав голову, дерет глотку Макс. «Кайф!» — улыбается мне. «Обедешь ее?» — включает строгого брата. «Отвали!» — снова толкая его. Мы и курим, косясь друг на друга. Домой идем уже разряженное и голодные, как не знаю кто. За столом болтают наши девчонки. Макс крепко обнимает тетю Нелю. Она ворчит, что забыл про нее, не приезжает. Марьянин извиняется и подсаживается к Иве. Кладет подбородок на ее плечо. Машке показывает кулак. Она двигается ко мне на всякий случай. И только к утру мы расходимся по койкам, договорившись сгонять на рыбалку и все же покатать девчонок на лодке. Комнат в доме мало, и у нас был выбор. Либо Макс ночует у меня, а девчонки спят в одной комнате, либо мы разбиваемся по парам. Марьянину, естественно, ни один, ни второй вариант не зашли. Но кое-как мы договорились, что Маша останется у меня. В полумраке комнаты она растерянно расстилает постель. Я забираю покрывало, подушку и стелю себе на полу так, чтобы на меня дуло из окна. «Шам!» ее голос звучит так расстроено, что в моменте мне страшно. Хочется отменить эту затею и забраться к ней. «Ты же сама сказала только после свадьбы, напоминая невесте». «Сказала», — вздыхает Маша. «Спокойной ночи». отворачиваясь и крепко зажмуриваясь, в очередной раз напоминая себе, для чего я все это делаю.